Шею вниз тянет. Здравствуйте, товарищи. Осмотрелся. Курят вожди. Все, все замдыму. Из-за этого свет в зале какой-то мертвый. Не жаль старечкам здоровья. За дальним концом стала Бряжнев. Ворот рубашки расстегнут, галстук чуть ослаблен. Проходи, Петр. Чего у двери застрял? Думаешь, на расстрел привели? Бряжнев поманил рукой.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 Костя, ты не пугай Петра Мироновича. Брежнев тоже улыбается. Что это с ними? В отряд космонавтов записали. Атримиронович, вот и Косыгин. Стал, подошел, поздоровался за руку. Я предложил товарищам, и они все единогласно одобрили мое предложение. Не твое это место. Переростай его. Я предложил назначить тебя министром сельского хозяйства СССР. И заодно заместителем председателя Совета министров СССР решила объединить две должности, но зарплату будешь получать одну. Да, не объединяешь. Назлошены мы про твои доходы. Смеется. Петр все предложение услышал, но выяснить смысл пока не мог. Мозг зацепился только за две должности. Почему две? спросил непослушными губами. Ну ты парень горячий, чуть что закнут.